Глава 20 Спасибо. Борис придержал для меня тяжёлую дубовую дверь районного ЗАГСа, позволяя выйти первой на морозный воздух. Стоило первому порыву ветра подуть в лицо, как я съёжилась от холода и обхватила себя руками поверх тёплой норковой шубы, едва сходящейся на мне в районе живота. Осень официально заканчивалась последними днями сурового ноябрьского холода. Снег пролетал с завидной регулярностью, хоть и таял за нулевой температуры, превращаясь в грязевые лужи, разбросанные по всей необъятной Москве. Ощущение приближающейся зимы не было, всюду царили серые краски. "Тебя подвести?" спросил Борис, поднимая воротник кашемирового пальто. "Хотя, судя по всему, подводит уже. В день развода не могла сделать вид, что будешь тосковать по мне в одиночестве". Мы с бывшим супругом одновременно рассмеялись и взглянули друг на друга с тёплыми улыбками. Да, именно так. Бывшие супруги. Сегодня, в один из последних дней осени, мы подписали бумагу о разводе и официально стали бывшим мужем и бывшей женой. Тихо, без претензий, скандалов, а главное пресса. К моему удивлению, за месяц наши с Борисом отношения нормализовались. Мы смогли стать добрыми приятелями. Иногда шутили, вынужденно находясь вместе по работе, спрашивали о делах друг друга, подкалывали и даже давали советы насчет личной жизни. Борис смог смириться с присутствием Кирилла в моей жизни и теперь злился только в шутку, когда Корнев появлялся на горизонте, чтобы встретить меня с работы или привезти шоколадку. Наверное, мы просто наконец отпустили свои эмоции и приняли тот факт, что наш развод — неизбежность. Да, случилась неприятность, которая ускорила процесс, но если так вышло, нужно просто это принять. День добрый. Кирилл подошёл к нам, широко улыбаясь. Привет. Борис привычно хмыкнул, обнажая ряд белоснежных зубов. Да поцелуй ты её уже, в конце концов. Я вроде как больше не муж. Кирилл смутился, однако последовал совету моего бывшего супруга и нежно коснулся моих губ тёплым поцелуем с привкусом кофе с корейцей. Я так и осталась стоять, заключённая в его объятии, и окутанная теплом и нежностью. «Как всё прошло?» «Нормально», — отозвалась я. «Скандалов не наблюдается, журналистов тоже. Завтра сделаю официальное заявление, и дело с концом». «Всё ещё удивлён, что тебе удалось не пропустить информацию в прессу». На комментарии бывшего мужа я только пожала плечами. В журналах и газетах и впрямь не было громких статей о нашем разводе. Конечно, сплетни присутствовали, но их никто не подхватывал и не раздувал. Виной тому отсутствие реакции с нашей стороны или хорошее приятельское общение с Борисом на публике, кто знает. Мне всё ещё удаётся скрывать свою беременность, так что я настоящий профессионал. Не льсти себе. хмыкнул Борис, открывая водительскую дверь своего автомобиля. «Твой живот скоро из космоса будет видно. Думаешь, никто не догадывается, почему ты вдруг стала носить эти балахоны вместо привычной одежды?» Я едва не задохнулась от возмущения, но Кирилл поцеловал меня в раздутую щеку и нежно шепнул на ухо. «Не слушай его. Ты у меня самая красивая». «Не скромничайте, Кирилл Александрович». «Сколько же денег нужно было кому-то отвалить, чтобы о беременности моей бывшей жёнышки не судачили в прессе?» От удивления я широко распахнула глаза и повернулась на 180 градусов, чтобы смотреть точно на Кирилла. Мужчина глупо улыбался, разводя руками, мол, а я что, а я ничего. «А я как дура думала, что никто ничего не замечает!» «Вот именно, что дура тут только ты!» По-детски я показала бывшему мужу язык и отвернулась. «Не обижайся, я любя». Казалось, что на этой позитивной ноте момент нашего развода можно было считать оконченным, но Кирилл остановил Бориса, который уже сел в машину, и планировал уезжать с парковки. «Подожди, подожди». Мужчина отпустил стекло и высунулся в окно, глядя на нас с долей непонимания. «Мне кажется, ты должен знать». «Что я должен знать?» Борис перевёл взгляд на меня, но я пребывала в таком же недоумении и только пожала плечами. Марина не беременна, и беременна не была. С этими словами Кирилл похлопал мужчину по плечу, развёл руками и пошёл в направлении своей машины, припаркованной неподалёку. «Интересное заявление». Борис хмыкнул и потёр тыльной стороной ладони щёку, заросшую щетиной. «Ты знала?» «Я в шоке». сказала отрицательно, качая головой. «Откуда он в курсе?» «Узнай для меня, пожалуйста, а я разберусь с этой молодой мамашей». Сказав это, мужчина резко ударил по газам, отчего парковка наполнилась характерным гулом. Я увидела, как на лице мужчины заходили желваки, а глаза буквально налились ненавистью. Мне было жаль его. Жаль, что целый месяц он терпел выходки молодой глупой девочки просто так. Но ещё сильнее мне было жаль эту глупую девочку, которая решилась на такое серьёзное враньё ради того, чтобы удержать рядом с собой мужчину, который её даже не любил. «Ой», — сказал мужчина, глядя не на меня, а на лобовое стекло. «Ты сказала ему?» Без уточнений я поняла, о чём речь. Мой взгляд метнулся на машину в нескольких метрах от нас, где за рулём сидел Кирилл. «Пока нет». «Скажи». Он имеет право знать, он должен знать. Скажу, обязательно, обещаю. Попрощавшись лишь грустными улыбками, мы разошлись в разные стороны. И это прощание вышло несколько метафоричным, потому что в тот момент не только физически мы отдалились друг от друга. Оборвался наш эмоциональный контакт. Еще несколько секунд я смотрела в ту сторону, где давно за поворотом скрылась машина моего бывшего мужа. И взгляд этот был наполнен какой-то тёплой тоской о прошедших годах. Наверное, если бы не холод и падающие с неба снежинки, я так и стояла бы на парковке, перегребая в голове воспоминания о нашей совместной жизни. «Ты чего там?» Кирилл открыл для меня дверь машины изнутри и подал руку, чтобы я могла комфортно сесть. Задумалась просто. «Откуда ты знаешь про Марину?» Щёлкнул ремень безопасности, и я с интересом уставилась на Кирилла. «Просто знаю». «Корнев, я беременная разведенная женщина. Меня лучше не злить». «Я и не злю». На лице мужчины была хитрая ухмылка, которая значила лишь одно. Он нарочно юлит, прекрасно зная, что в конце концов все равно раскроет карты. «Держи шоколадку». «Спасибо». Точно довольный бурундук я распаковала сладость и тут же съела целую дольку. «Но зубы ты мне не заговоришь». Снова виделся с бывшей любовницей моего бывшего мужа? — Угу. Она попросила встретиться поговорить. Мой выжидающий взгляд говорил о том, что я жду рассказа. плакалась мне, что Миролюбов не обращает на неё внимания, общается только как с будущей матерью. В общем, слово за слово проговорилось, что никакого ребёнка нет. Историю они с подругой выдумали, чтобы вернуть Бориса. — Она точно глупая дура, раз рассказала тебе об этом. Она не могла знать, что я раскрою карту Борису. Думала, мы ненавидим друг друга. А я не мог не сказать правды, даже если бы действительно ненавидел его. Наши взгляды пересеклись, и я облегчённо вздохнула от осознания, что сейчас рядом со мной сидит настоящий мужчина. Это поступок джентльмена. Я рада, что правда вскрылась и что Борис её узнал. Наверное, это к лучшему. Не представляю, что бы было, если бы Марина и впрямь оказалась беременной. Кирилл ничего не ответил, только пожал плечами. Я знала его отношение к этой ситуации. Он не хотел лезть в чужую личную жизнь. И то, что он не прошел мимо и не промолчал в данной ситуации, уже было настоящим поступком для него. О большем никто и не просил. После развода личная жизнь Бориса стала и для меня темой второстепенной. «Конечно, скорее всего, по долгу службы я всё так же буду одной из первых узнавать о его интрижках из статей во второсортных газетёнках, но волновать это меня будет уже только как рекламщика холдинга. Конечно, если я сохраню в нём своё место, как и все мы». «Едем отмечать развод?» Кирилл на секунду выдернул меня из собственных мыслей. «Почему бы и нет? Ты уже определился с местом, или я могу выбрать?» Сначала заедем кое-куда, а потом можем и туда, куда ты хочешь. Я согласно кивнула, погружаясь обратно в себя. После подписания липового контракта, к сожалению, снова началась череда судебных разбирательств и встреч с адвокатами. Никто не хотел так просто отдавать холдинг, и даже Григорий Борисович был настроен против родного сына, который так прескверно обошелся со своим отцом. Конечно, обжаловать договор, подписанный четырьмя акционерами, находящимися в трезвом уме и светлой памяти, было, ой, как непросто. Однако адвокаты не оставляли надежд. На девушку, которая выдала себя за бывшую сотрудницу питерского офиса, уже завели уголовное дело. К сожалению, на Рафаэля это повлияло не слишком. О своей сообщнице забыл он очень быстро, оставив ее одну на произвол судьбы с выдвинутыми ей обвинениями. Мужчину интересовал исключительно холдинг и месть отцу, который в своё время лишил его настоящего детства и крепкой семьи. Мы не собирались сдаваться так просто и планировали отстаивать свои права до последнего. Но даже опытные адвокаты, настоящие профессионалы своего дела, утверждали, что этот процесс может растянуться на долгие годы. Я не была той крысой, которая первой сбежит с корабля, однако в этот раз мне пришлось отступить в сторону. чтобы думать в первую очередь о себе и ребёнке. За мной сохранялись все те же должностные обязанности, однако я не собиралась задерживаться в офисе, если бы в мою работу вторгся Рафаэль или его люди. Нам с Настей удавалось держать оборону нашего небольшого уютного офиса, не без помощи начальства, конечно. И за всё время никто из людей Рафаэля даже сунуться не посмел на эту территорию. Григорий Борисович разочаровался в своем младшем сыне и на этом фоне сблизился с Борисом. Бывший муж рассказывал, что у них начались даже какие-то подвижки в отношениях с Галиной Яковлевной, но об этом доподлинно мне не было известно. Женщина на вопросы о своей личной жизни отвечала лишь размытыми фразами, улыбалась и пускала туман. Она все так же работала над проектами вместе с Кириллом, и их сотрудничество давало свои плоды. Кирилл рассказывал, что со встречи её часто забирали мужчины, известные в наших кругах. Галина Яковлевна редко уезжала без цветов, да и сама заметно расцвела со дня развода. «Эй, Оля, ты чего застыла?» Кирилл помахал ладонью перед моим лицом, заставляя вернуться к реальности. «А что? Мы уже приехали?» «Ну да». Кирилл вышел из машины и открыл дверь для меня. «А куда мы приехали?» Вышагнув сапогами на сырой асфальт, я осмотрелась по сторонам. Место было пристранным, напоминало пустынную стройку. Это был спальный район города, недалеко от места, где находились наши с Кириллом офисы. Через дорогу стоял какой-то современный жилой комплекс с присущей ему инфраструктурой. Магазинчики, салоны красоты, аптеки. А вот мы как будто находились у какого-то строящегося здания, одна секция которого уже была сдана. «Нам внутрь?» Зачем-то уточнила я, когда мы вошли в холл высотки через стеклянные раздвижные двери. «Здесь какой-то ресторан?» «Сейчас все увидишь. Подожди немного». «Ладно, ладно». Я с недоверием осматривалась по сторонам, потому что казалось, что пришли мы в какой-то обычный жилой дом, на последнем этаже которого не может располагаться никакого ресторана. Здесь кипела обычная жизнь. Жильцы пересекали холл, Чтобы перейти с улицы во двор, кто-то сидел на мягких диванчиках в ожидании курьеров или знакомых. В лифте Кирилл нажал кнопку 33-го этажа. Он не был последним, что насторожило меня еще больше. Я не могла даже предположить, что может находиться посреди жилого дома. В голове проскочила мысль о том, что мы едем на фотосессию в какое-нибудь стильное пространство, но это показалось глупостью. Объяснишь, Ещё раз осуществила попытку разобраться в ситуации, когда Кирилл открыл одну из дверей квартир на этаже своим ключом, достанным из кармана. Проходи. Можешь не разуваться, здесь ещё не то, чтобы чисто. Я заметила. Под ногами был бетонный пол под чистовую отделку, вокруг бетонные стены, сверху бетонный потолок. Это будет большой коридор с гардеробной под верхнюю одежду и обувь. Кирилл взял меня за руку, и повёл внутрь квартиры. Вот тут гостиная, её можно совместить с кухней, но не вижу в этом смысла. Кухня без того 30 квадратов. Два санузла, гостевая спальня, просто спальня со своей гардеробной, личным санузлом и выходом на террасу. А вот это... Кирилл провёл меня в небольшую комнату с окнами на две стороны. Это будет детская. Нравится? Что именно? Едва сдерживая улыбку, спросила я. «Квартира или твой тонкий намёк на совместную жизнь?» «И то, и другое». Мужчина тоже улыбался, глядя мне в глаза. «Оль, я люблю тебя. Хочу быть с тобой и делать тебя счастливой, несмотря ни на что. Давай попробуем. Начнём новую жизнь в новой квартире. Всё с нуля, с голых стен. Свидания, романтические вечера, знакомство с родителями. «Все будет, обещаю тебе». Опустив мою руку, Кирилл полез в карман пальто за бархатной коробочкой и, наконец, опустился на одно колено прямо на бетонном полу. «Оля, ты выйдешь за меня замуж?» Я едва могла видеть что-то из-за пелены слез на глазах. Только различила кольцо с большим голубым камнем в руках Корнева. Сердце часто билось — а ноги подкашивались в коленях от осознания происходящего сейчас. Набрав полные лёгкие воздуха, жестом я попросила Кирилла встать. Мужчина с тревогой смотрел на меня, не понимая, что происходит. «Прежде чем я отвечу, ты должен узнать кое-что». «Да, конечно. Что такое, родная?» «Ребёнок?» Трясущимися руками я положила ладонь Кирилла на свой круглый живот. «Он от тебя». «Я ношу нашего ребенка «Боже мой!» У мужчины выбило воздух из легких Он смотрел на меня, открыв рот и хватаясь за сердце. В серых глазах застыли слезы а вместо слов счастья были лишь глупые смешки, говорящие громче любых слов. Кирилл прикрыл рот ладонью, опустился обратно на колени и лбом прижался к моему животу, шепча что-то едва слышно. «Я люблю тебя». Только лишь сказал он, своими слезами пропитывая тонкую ткань моей кофты.